Глава двадцать четвёртая. Давайте дождёмся суда, а там решим. Я старалась не растерять ту вежливость, с которой началась наша встреча. Кто и как будет распоряжаться нашим имуществом? Рановато вы на себя обязанности по его сохранению взвалили. После моих слов в комнате воцарилась тишина, разбавленная лишь тиканьем часов до да жужжанием назойливой мухи. Елизавета. «Софья!» — ошарашенно протянул Николай Григорьевич, переводя взгляд с меня на Таню и обратно. «Что с вами? Я совершенно не узнаю милых барышень, которые так радостно встречали меня буквально месяц назад. Давайте мы закончим на сегодня этот разговор и продолжим его в следующую нашу встречу. Я просто стану думать, что вы еще не до конца пришли в себя после падения». «Падение здесь ни при чем». Отрезала Таня с плохо скрываемым отвращением. А следующая встреча, надеюсь, состоится совершенно по другому поводу. «Пойдёмте, Николай Григорьевич, пойдёмте, дорогой. Барышням переодеться надо Куда к обеду в таком виде?» Нянюшка схватила его под руку и потащила обратно к столу, ласково приговаривая. «Сейчас я лапшички принесу. Евдокия с утра куру ощипала. Наваристая!» Она многозначительно зыркнула на нас перед тем, как увести обалдевшего управляющего, и я тоже недовольно взглянула на подругу. «Ты чего? Поаккуратнее надо с ним, а то ведь может учудить чего-нибудь. Им с Потоцкой на руку нас в дурном свете представить». «Да я понимаю», — вздохнув, виновато шепнула Таня. «Ну прям взбесил, зараза». Мы вышли из гостиной и на минуту застыли у двери, слушая, что говорит Григорович. Я не понимаю. Я не понимаю, Аглая Игнатьевна, что произошло? Елизавета и Софья словно чужие со мной говорили. Да что там чужие? Будто давнего врага увидели. Обиженно нудил он, а потом спросил. А почему они грязные такие? В косынках, как девки дворовые, ей-богу. Вы разве не следите за их видом? Слуг на огородах проверяли. После недолгой заминки ответила нянюшка. «За всем здесь глаз да глаз нужен!» Объяснение было так себе, но и оно подняло в нашем гости волну негодования. «Барышни на огород ходили? Что это за новые капризы? В хозяек поиграть захотели. А я-то думаю, что такое?» «Аглая Игнатьевна, скажите, а больше ничего странного не происходит?» В голосе мужчины прозвучало настороженное любопытство. «Может, что замечать за сёстрами не то стали?» Мы с Таней насторожённо переглянулись. К чему это он клонит? «Господь, с вами Николай Григорьевич! Чего уж тут странного?» Натянуто рассмеялась нянюшка. «Оно дело молодое, всякая блажь в голову лезет. Заняться барышням нечем, вот они и ищут себе занятия всякие. Чего худого в том, если они по огороду прогулялись?» «Не очень подходящее для барышень занятия они ищут», — недовольно произнёс мужчина. «Им бы книжки на верандах читать, вышивать, да думать, как замуж выйти за достойного человека. Барыня Потоцкая ведь со всей душой к ним. Сердце у благодетельницы нашей болит за всякое чадо в трудной жизненной ситуации оставшееся. А девицы заседские всё же не чужие ни ей, ни мне». «Вот бы и сосватала она нам барина свого!» вдруг сказала Аглая Игнатьевна. «И земли рядом, и Елизавета Софьи под присмотром. Что скажете на это, Николай Григорьевич? Намекнули бы вы госпоже а вось прислушается к вам. У нее подить теперь служите?» По такому делу барня даже разговаривать не станет. Понимать надо. У нее во владениях около десяти тысяч душ крепостных, завод из разцов, полотняная фабрика, а еще и городские хоромы. Дарья Николаевна никогда не позволит случиться такому мизольянсу Он сказал это так, что у меня даже скулы свело от злости. Нет и еще раз нет. Пустые мечты и глупые разговоры. «А что еще это за мезулянсы?» В голосе нянюшки зазвучала обида. «Ничего не понимаю, о чем вы, батюшка, толкуете?» «Не равны они по положению. Барышни ваши, сироты...» За душой ни гроша, да и красоты невеликой, что уж скрывать? принялся рассуждать этот неприятный во всех смыслах человек. Видимо, нянюшка поменялась в лице от таких слов, потому что он быстро с некой снисходительностью заговорил: "Ну полно вам, дорогая моя, полно. Разве я не правду сказал? Посудите сами. Лучше будет, если Евдокия Николаевна найдет им мужей, и вполне возможно даже состоятельных." Пусть они будут не так молоды, как Александр Васильевич, но умудрённых опытом мужей барышням и надо, чтобы над ними крепкая рука была. А барин Потоцкий всё одно вскоре женится на Ольге Вольской. — На дочери купца Аркадия Вольского? — выдохнула нянюшка, а потом язвительно добавила. — Ну, конечно. Там же денег куры не клюют. Чего бы и не жениться? «Так и Ольга Аркадьевна чудо, как хороша собою!» — воскликнул Николай Григорьевич. «Кожа белее молока, губы вишни вишнями, отцом каханная!» Дальше мне слушать уже было неинтересно, и легонько толкнув Таню в бок, я показала глазами на выход в переднюю. «Слышала? Красоты мы невеликой, да еще бедные сиротки!» Подруга так зыркнула через плечо на двери гостиной, что даже мне стало страшно. «Вот какого о нас мнения!» «И что?» «Понятно, что мы кандидатки в невесты не ахти какие. Кому нужны голодранки?» «Почему же голодранки? А земли?» Не унималась Таня, возмущённая услышанным. «Разве это плохое преданное?» «Преданное, может, и хорошее. Только земли эти обрабатывать нужно, до ума их довести. Может, какому-нибудь седовласому вдовцу это и в радость... Да вот только Потоцкой легче сына женить на богатой невесте. Земли она ему и так отпишет, если всё у неё получится. Я была убеждена, что именно так и будет. Без нас. Так как же она мужей сироткам искать будет, если за нами совсем ничего нет, кроме стоптанных башмаков до да хавроньи с её подругами?» С сомнением в голосе произнесла Таня. «Мне кажется, даже старики на такое не позарятся». «А с чего ты взяла, что у нее в планах нас замуж отдавать хмыкнула я, удивляясь наивности подруги. Если они об этом трубят на каждом углу, это еще не значит, что так оно и будет. о желтом доме помнишь вот А может вообще камень на шею и в бачак таня насупилась, а потом угрюмо протянула. Умеешь то настроение поднять галочка. Вот прям чувствую облегчение после разговора с тобой. «Нет, ну ты серьёзно считаешь, что Потоцкая так легко от земель откажется?» «Не для того она всё это затевала». Я устало взглянула на бледное лицо подруги. «Пойдём, приведём себя в порядок. Я только сейчас почувствовала, как у меня всё тело от работы ноет». «Так с непривычки, что ты хочешь?» Таня стянула косынку с головы. «Барышни картоху-то не сажали и по пастбищам не бегали». «Слушай, «Неужели все считают, что мы красоты невеликой?» «Ты переживаешь по этому поводу?» Я улыбнулась. В первый раз за нашу долгую дружбу Татьяна Петровна озаботилась своей внешностью. «Мне казалось, что ты всегда спокойно относилась к тому, чем тебя Бог наградил. Ведь не важно, как ты выглядишь. Важно, что у тебя внутри. Твои слова?» «Ну, знаешь ли, с такими событиями и жизненными поворотами... Мне бы хотелось как-то поярче быть. Да и обидно. Таня потрогала свои щёки. А то кожа белее молока. А как по мне, то мы очень симпатичные барышни. Попыталась я её успокоить. Немного лоска придать, и всё. Засияем по хлеще этой, как её там, вольской. Нам как раз лоска между коровами да на грядках не хватает. Подруга принялась хохотать. Её настроение пошло в гору. Чёрт с ними, с этими потоцкими да вольскими. Главное, чтобы они к нам не лезли. Но именно этим сейчас потоцкие и занимались. Увы, мы могли и не выдержать их натиск.